Глава 8. Пожарский район, где четвертый дебютирует в качестве монаха. Где-то в пожарском секторе Приморской локации 46 градусов, 64 минуты северной широты, 134 градуса, 8 минут восточной долготы. Я растерялся было четвертый, но тут же вспомнил, что выбора у него нет. Если верить описанию, за вранье режут святость. Да и врать, что ты с локацией, в которой никогда не был, не очень умно. «Я из Владивостока», – твердо сказал он. «Да ну», – недоверчиво прищурился истребитель тигров. «Ну да», – уверил монах. «И что это портовый парень делает на границе с хабарой?» – ехидно осведомился охотник. «Ну скажи мне тогда, земля, где во Владивостоке пасется серая лошадь?» Четвертый облегченно вздохнул. «Ну, эта задачка простенькая. Она не пасется, она стоит», – улыбнулся монах. «Серая лошадь – это дом такой, самый старый в городе, со статуями на крыше». Говорят, он еще с системных времен сохранился. Гляди ты, заулыбался охотник, и впрямь земляк. Ну, слава богу, а то задолбали хабаровчане, лезут и лезут в нашу локацию, как будто у нас медом намазано». «Слышь, земелья, тогда расклад такой. Я думаю, тебе на ночь глядя никуда идти уже не надо. У меня здесь хутор неподалеку. Давай ты у меня заночуешь, а с утра на свежую голову разберемся, как и что делать. Только лошадку твою сейчас быстренько по следам разыщем, она далеко убежать не могла. На ней, кстати, тигра до дома и довезем, все не на себе добычу переть. Ты пока посиди здесь, в себя приди, а я за лошадкой метнусь, лады?» Четвертый, по-прежнему пребывавший без сил, счастливо кивнул. Хутор нового знакомого, который, кстати, представился Михалычем, правильнее было бы именовать, если не крепостью, то хотя бы фортом. Трехметровый чистокол окружал деревянный дом, выстроенный по всем канонам средневековых русских острогов. А такое укрепление и средних размеров банда зубы обломает. Оборона, судя по всему, была отлажена, поскольку Михалыч рот открыл еще на подходе. Юль... «Ты только из арбалета не пальни не нароком заорал он. «Это не в меня в плен взяли. Это я к нам гостя веду. А то знаю я тебя. Сперва стрельнешь, потом разбираться будешь». И, повернувшись к четвертому, пояснил. «Жена, у меня охранный контур по периметру проброшен. Если кто чужой идет, сразу сигнализация вопить начинает. Ну, а Юлька сразу к арбалету и бежит. Хорошая штука этот охранный контур. Не дешевая, конечно, но своих денег стоит». Плохо только раз в полгода контур подзаряжать надо. И сам это не сделаешь, мага звать приходится. Есть у нас тут один демон, конечно, но нормальный мужик. Лишнего не ломит, хотя мог бы. С магами у нас вообще хреново, одно слово, глушь. Где им тут учиться-то? Ну, я ему ингредиенты со зверей со скидкой продаю. Ну, а что? Он хоть и демон, а земляк, наш демон, местный. За чистоколом оказались одни женщины – старуха, мать Михалыча, жена Михалыча, дочь Михалыча подросткового возраста, две невестки Михалыча и внучки Михалыча, громкий грудничок. Сыновья, по словам хозяина, были в дальнем рейке и, как отец, искали тигра вредители, и появиться должны были только через пару дней. Хозяин быстро отправил свой бабе батальон накрывать на стол для гостя, чем Бог послал, и готовить тигриную свежатину по фирменному домашнему рецепту. «Подождите, подождите!» – возвал к засуетившимся домочадцам монах. «Не надо ничего накрывать, я не ем мясо!» Все замерли. «В каком смысле не ешь мясо?» – осторожно спросил Михалыч. «Ну вот так, не ем, нельзя мне!» «Пост, что ли, сейчас вспомнил Михалыч? Извини, братан, мы посты не держим, у нас тут и священников-то нет, да в наших краях без мяса и не проживешь!» «Да нет, не пост. Четвертому было очень жалко расстраивать хозяина, другого выхода не было. Мне вообще мясо и все мясное есть нельзя. Я святость прокачиваю, там даже за каплю животного жира очки срежет по-страшному». «Вот ты попал, земеля!» Михалыч сочувственно покачал головой. «Я бы, наверное, сразу сдох на травушке муравушки. Блин, а чем тебя кормить-то теперь?» Не, мы, конечно, не только мясо едим, мы и папоротник собираем, грибы опять же. но ну, все, на жире готовим. Отдать гостю три огурца, пока мы свежательно трескать будем, мне совесть не позволит. О, Господи, всему вас учить, вмешалась в разговор скрюченная старуха-мать. «Юлька, возьми котелок, обожги на огне, чтобы, значит, жир весь выгорел. Потом поставь в нем рис вариться из моей заначки в кладовке. Возьми овощей туда порежьте, какие есть. Будет рис с овощами. По готовности соевым соусом заправь, которую у китайцев покупаем. Только делай побольше, чтобы сегодня человек поел и завтра с собой в дорогу взял. Поняла? Все, беги, а мне с гостем подтолковать надо». «Мама, ну что вы?» – попытался урезонить родительницу Михалыч. «Давайте уж по-людски все сделаем, как положено. Когда за стол сядем, гость расскажет, что там в мире делается, чтобы ему по пять раз одно и то же каждого не повторять». «Да помолчи ты», — отмахнулась от сына бабуля и повернулась к четвертому. «Слышь, гость, дорогой, скажи мне, как на духу, ты про святость для пущей важности присочинил? Или она у тебя и вправду есть? Молод уж ты, больно для святости. Это я бабка старая, давно живу, вот и много что слышала. Меня, кстати, Клар Захарна зовут». «Правда, есть святость, честно признался четвертый, только она нулевого уровня». «Да мы люди простые, живем в лесу, молимся колесу», – отмахнулась старуха. «Нам и нулевого выше крыши. Главное, чтобы была. А то, знаешь, мы люди темные, нас обмануть, как у ребенка конфетку отобрать». И посмотрела прямо в глаза монаху. Очень хорошо посмотрела. Таким взглядом любое желание обмануть вывораживается буквально за секунду. «Ага, ты попробуй отбери конфетку у Светки», – хохотнул Михалыч, – и явно имею в виду дочь. Но мать так зыркнула на сына, что у четвертого исчезли последние сомнения в том, кто здесь настоящий глава семьи. «Помолчи!» – разговор серьезный. Ледяным тоном сказала Квара Захаровна и продолжила, обращаясь к монаху, который сильно напрягся. «А вот скажи мне, гость дорогой, слышала я как-то, что святость позволяет по смерти оправить? Так это или брешут люди?» Четвертый мысленно утер поцалба. Раздела по смерти и перерождении он прочел совсем недавно в Лучегорске, когда валялся в гостевой комнате, и потому в этом вопросе ориентировался неплохо. Ну, как неплохо, инструкцию прочитал. «Не править, а просить. Просить за кого-то, да, я могу. И не только я, даже вы можете, но только за ближнюю родню». Старуха удовлетворенно кивнула, сжав тонкие губы, и продолжила. «Сегодня пять лет, как муж мой помер. Отец, значит, этого балдуя». И она кивнула на сына. «Он неплохой мужик был, хороший даже. Но вот жизнь, врать не буду, не без греха прожил. Ты-то монах, не помнишь, ты молодой еще. Но раньше, когда я в твоем возрасте была, людям очень тяжко жить было. Никак, значит, не можно было выжить, не нагрешив». И она помолчала пару секунд, явно что-то вспоминая. Потом тряхнула головой и продолжила рассказ. «Я это к чему?» Снился мне Михайло однажды, года два тому назад, может больше. Сказал, не пустили его на перерождение, пока грехов не избудет, а сколько мучиться ему, не сказали. Вот он, значит, и искупает пока. Тяжко терпит, но терпит. Как живой во сне приходил, но коротко вот эти слова сказал и сгинул, как не было, а я проснулась. Вот и скажи мне, монах, в силах твоих помочь Михайле, а мы бы уж в долгу не остались. Мы хоть люди и дремучие, а правила знаем, за добро добром воздаем». И она вновь уставилась на монаха требовательно, но затаенной затаённой надеждой. Я четвертому почему-то опять было очень страшно, но это был другой страх. Страх облажаться и не помочь спавшим его людям. Я попробую. Я знаю, что надо просто... Просто я никогда это не делал, и я не знаю, получится или нет, только это нужно сейчас сделать сегодня до полуночи, и мне эта помощь нужна будет. — Говори, — коротко велела старуха, за спиной которой стоял сын, стиснувший копье так, что побелели пальцы. — Грамотно, есть кто у вас? — Только я, — сразу ответила старуха, — и то, сколько уж лет прошло. Читать еще туда-сюда, а писать и не сдюжу, наверное. — Писать не надо, — заверил четвертый. — Я вам напишу сутру о спасении души. Надо, чтобы ее кто-то читал все время, пока я молиться буду. Она не очень длинная. — У нас бумаги нет, — сказала старуха, — и протянула монаху уголек. «Возьми любую шкуру и на ней пиши, они выделанные, и покрупнее пиши, глаза у меня уже не те». Четвертый кивнул, расстелил на полу шубу почившего медведя и принялся писать крупными печатными буквами. «Вот, он сдул крошки угля со шкуры, и лучше бы читать вдвоем. Вы оба самые близкие ему люди, вставайте на колени сюда, вы будете читать, а вы повторять за матерью. Прочтите один раз слух на пробу». Старуха, пусть запинаясь и меккая, но прочла сутру довольно удовлетворительно. Отлично заверил ее монах, успевшись за это время еще раз пробежать глазами справку и освежить в памяти порядок чтения молитв. Четвертый тщательно вымыл руки, расстелил молитвенный коврик и разжег курильницу. Знаком он велел старухе начать чтение. Та проговаривала сутру уже гораздо увереннее, сын послушно босил рядом. Четвертый же в это время отбивал земные поклоны. Он решил сделать по максимуму – 150. пятьдесят. Когда монах закончил с поклонами, мать с сыном читали с утра, уже практически не заглядывая в текст, выучили за столько-то раз. Немного отдышавшись от поклонов и восстановив дыхание, четвертый разбавил своим голосом этот дуэт. Он все делал по инструкции. Прочитал молитву об очищении уст от грехов, затем об очищении души. Здесь была главная сложность. Нужно было подгадать завершение собственной молитвы под финал сутры, читаемой хозяевами, но монах справился. Пауза уложилась в рекомендуемые пять секунд, и следующую сутру о спасении души они прочли на три голоса. Ну, а дальше было уже проще – сжечь в домашнем очаге бумажку с молитвой о спасении всех душ умерших, которую четвертый написал загодя. Затем настал черед гимнов из сутры алмазного резца, лотоса и амитабха. Завершил пение четвертый сутрой павлина. Финалом стали все те же пятьдесят поклонов. «Все», – немного растерянно сказал монах, дождавшись, когда мать с сыном бог знает, какой раз дочитали сутру до конца. «Все?» – переспросил Михалыч. «Все», – подтвердил монах. «Уф!» Охотник вытер пот. Бревна на частокол таскать проще было. Вроде и не делал ничего, а реально взмок. И что теперь? «Ничего», – пожал плечами монах. малибин завершён. завершен». «А что-нибудь случиться должно?» – строго спросила старуха. Четвертый опять пожал плечами. «Может, будет знак, может, нет. Когда как, тут не угадаешь». «Понятно», – старуха сухо поджала губы. «Хорошая у вас работа». «Ладно, пошли ужинать». Четвертый так устал за этот безумный день, что даже есть практически не стал. Затолкал в себя немного риса, чтобы не обидеть хозяев, да еще немного подболтал с ними за ужин. Впрочем, старуха, хоть и осталась недовольна результатами молебно быстро оценила состояние гостя, поэтому пресекла расспросы домашних и отправила юношу спать. А утром Михалыч в крайне возбужденном состоянии растолкал жену. «Юлька, Юль, да проснись же, хватит дрыхнуть! Слышь, Юль, мне батя приснился, как живой!» Поблагодарил за молебен, сказал, что это была очень хорошая идея, ему практически четверть срока скостили, а там и на УДО можно рассчитывать. Велел пацана достойно отблагодарить, а потом исчез». Да ты что? Глаза жены округлились от удивления. Бегишь к маме быстрее. Она вчера весь вечер грустила, что молебен не помог. Нет, так-то она ничего не говорила, но я-то ее как облупленную знаю. Но бежать никуда не пришлось. Дверь спальни распахнулась, на пороге стояла Клара Захаровна, непривычно взволнованная. Знаете, кто мне приснился, почему-то шепотом спросила она, даже не пожелав детям доброго утра. «Знаем», – пробасил Михалыч, – «мне тоже батя снился. Я как раз к тебе собирался бежать». «Да не надо устал отбиваться четвертый, Михалыч, ну реально, ну куда мне восемьдесят шкур? Что я с ними делать буду?» «Продаж», – убеждал благодетелю охотник. «У меня товар, золото, с руками везде оторвут». «Да я их просто не увезу уже», – почти кричал монах. «У меня конь надорвется». «Хорошо». Неожиданно отступил охотник. Не хочешь товар брать? Возьми серебро. Серебро тебе стоп к дороге пригодится. Монах устало вздохнул. Но на самом деле его недовольство было притворным, а настроение самым что ни на есть прекрасным. Проведенный вчера молебен прокачал святость настолько, что перекрыл недельное чтение молитвы священных текстов. Но юноша прекрасно понимал, что одна и единственная ошибка могла откатить все назад, а то и наградить штрафом. Достаточно, например, системе заподозрить, что молебен он проводил с небескорыстными целями. «Ну, поймите же вы!» – почти взмолился он. «Ну, нельзя мне ничего у вас брать. Дар мой силу потеряет». «Хорошо!» Наконец-то вступила в разговор молчавшая до этого старая хозяйка. У каждого ремесла свои секреты. «Нельзя серебро?» «Хорошо, нельзя. Понимаю. Скажи тогда, чем мы можем тебя отблагодарить? Травы? Алхимические ингредиенты? Целебные пилюли? Ты не смотри, что мы хуторяне!» Четвертый вздохнул. «Да поймите вы, я сделал это не в расчете на благодарность, это я вам благодарен, это я с вами не рассчитаюсь, Михалыч мне вчера жизнь спас, куда больше, вы меня как родного приняли, как я мог вам не помочь в такой простой просьбе?» «Кстати, про родных», — подмигнул Михалыч. «Может, все-таки останешься? Ну, куда тебе в Москву идти? Не дойдешь же, сам знаешь, сгинешь, и все. Не за понюшку табака. Там дальше демоны матерые, даже я туда не суюсь. А здесь ты мне будешь как сын. Опять же, Светка на тебя вчера весь вечер пялилась. Глядишь, и свадебку сыграли бы». «Нет, ты правда подумай». Четвертый подумал. «Наверное, четверть минуты думал, потом покачал головой». «Нет, Михалыч, спасибо вам за все, но не могу. Идти надо. Это ведь не только мое дело. Оно множество людей касается. Если я у тебя останусь, я их вроде всех как кину. Нужен тебе, взять кидала? Да и система такое беспоследствия не оставит, на всю жизнь меня искалечит». Михалыч только крякнул, а четвертый меж тем продолжал. «Если и вправду помочь мне хотите, может, Михалыч доведет меня как можно ближе к горе Высокой, но только до границы локации, дальше нельзя». — Да о чем разговор, — закричал Михалыч, — да я тебя на руках на эту гору занесу. — Да нет же, едва удержался от стона монах, я же сказал, только до границы, дальше нельзя. Как Клар Захарно говорит, секреты ремесла. Клар Захарна встала, давая понять, что разговор закончен. — Собирайся, сын, отведешь его, куда он скажет. Раз надо, значит надо, раз нельзя, значит нельзя. А ты, монах, и тут суровая старуха неожиданно улыбнулась юноше, будешь идти обратно, загляни к нам, не побрезгуй. Четвертый тоже встал и поклонился. Если только жив буду, зайду и молебен еще раз отслужу. Вы, кстати, с мою читаете лучше всего два раза в день, на рассвете и на закате. Ваши сына молитвы точно помогут. Не сильно, конечно, но каждый день по чуть-чуть оно и наберется. Будет ли с утра работать у всех остальных, не знаю. Там все-таки степень родства меньше. Будет, безапелляционно сказала старуха. Да даже если и не будет. Прочитают, не переломятся. Вреда от этого точно никакого. Четвертый взглянул в синие, совершенно не выцвевшие глаза Квар Захарны и понял, что уже к вечеру все обитатели усадьбы будут знать сутру наизусть. Ну что, давай прощаться, что ли, человек Божий, вновь улыбнулась старуха. И тебе в путь пора, и у нас дел много. Долгие проводы? Лишние слезы. Дорога до границы локации оказалась совсем короткой. Буквально через час Четвертый Михалыч стояли на перевале, ежась от сильного ветра. «Вот она, твоя гора высокая!» Охотник вытянул руку с кинжалом, который он минуту назад пытался всучить в монаху. «Да это не подарок, земляк, это на память, чисто на память, что смотрел и вспоминал старика Михалыча. Охотник меж тем продолжал. Тут идти-то час с лишним, тропа нормальная, даже спотыкаться негде. Дойдешь и без меня без проблем, да я и сам с тобой не пошел бы. У меня в чужой локации баф слетят, да я и сам не люблю к хабаровчанам шастать, что я там не видел. Ну все, прощаешь что ли? Больше всего четвертому сейчас хотелось упасть перед Михалычем на колени, обнять его за ноги и рыдая упрашивать пойти вместе с ним дальше, хотя бы до места пленения психа. Грядущее одиночество пугало юношу до да икоты. Но но вчерашний страшный день, похоже, уже изменил четвертого. Монах стиснул зубы, чтобы они не так заметно стучали друг от друга, молча обнял Михалыча и выдавил из себя. «Увидимся!» Взял коня в поводу, пошел вниз с перевала, не оглядываясь. А когда все-таки не выдержал и оглянулся, Михалыча на гребне уже не было.